Я упал на колено, пригнулся, максимально снижая свой силуэт, и тоже выпустил еще о д н у а затем вторую очередь. Попал я обеими. Обладатель черной футболки толкнул о назад. Он согнулся и, п р и п а я на одну ногу, пошел боком, прижимая руки к животу. Винтовка выпала в траву. Я взял прицел повыше, прицелился в голову и снова выстрелил в т р и п а т о а н Вокруг головы противника п о я в и л а с ь к р о в а в а я облачко, и его с разворотом отбросило в бок. тело упало в траву. Кажется, все. Не опуская ствола, я подошел к лежащим телам, н о с к о м ботинка отбросил в сторону от тела павшее оружие, затем расслабился, опустил автомат. Два х а м в и подлетели ко мне, ударив по тормозам, окутав меня пылью, и из них закричало сразу несколько голосов и с т о ш н о с надрывом: "Замри, не двигаться, брось оружие, на колени, руки за голову, не двигаться!" Я бросил автомат перед собой опустился на колени, положив руки на затылок. Двое, судя по звукам, выскочили из машины и, обходя меня с двух сторон, чтобы не перекрывать линию огня друг другу и пулеметчику на крыше х а м б и подкрались ко мне. ч ь и т о р у к и вцепились мне в запястья, заводя их за спину. Я не сопротивлялся. Полоска одноразовых наручников затянулась на руках. Пистолет вытащили из кобуры, затем меня подхватили под плечи. Встаньте, пожалуйста. сказал кто-то из стоящих за спиной. С помощью двоих солдат я поднялся на ноги. Кто вы? Что вы здесь делаете? Есть у вас с собой й д Обратился ко мне в е с н у щ ы й голубоглазый блондин с двумя л ы ч к а м и на рукаве униформы. Новоприбывший покинул базу р о с с и и около сорока минут назад, направляясь в порт Афранко. Мой й д в кармане для документов разгрузочного жилета, верхний левый. и с ч е р п ы в а ю щ е представился я. И показал на нагрудный карман п о д б о р о д к о м Обладатель двухлычика стянул клапан, достал из кармана идентификационную карту, протянул ее стоящем рядом бойцу с одной лычкой, п р о в е р ь его. Боец вернулся к Хамве, забрался внутрь. Было слышно, как он вызывает по радио все того же папу медведя, затем диктует номер карты и имя. Видимо, папа медведь подтвердил мою историю. Потому что вернувшись к сержанту, боец, отдав мою карту, произнес: «Все в порядке, он чист». Сержант показал ему на мои наручники. Боец достал из разгрузки универсальные кусачки и ловко п е р е щ л к н у л армированную пластиковую ленту. «Ваш i д сэр», сказал сержант, отдавая уже мне карточку. «Спасибо за сотрудничество». Я подобрал з е м л и с в о й автомат, поменял магазин на новый, поставил оружие на предохранитель и повесил его на плечо. Сержант остался стоять рядом, наблюдая, как бойцы обыскивают тела убитых мной. Мы немного разговорились. Со слов сержанта выходило, что в этих местах давно уже не было крупных банд. Они даже отменили ежедневный конвой, который раньше проходил вдоль всех баз, собирая в н о в ь прибывших и доставляя их портофранк. Однако узнав об этом, отдельные группы грабителей снова стали прорываться сюда с разных направлений, в расчете удачно грабануть новичков. Многие из которых везут с собой прорву ценного имущества и денег. После п о р т а ф р а н к о становится сложнее новичку в о б н а р у ж и т ь Большинство из них дальше идут с конвоями. К тому же большинство тех, кто не положил деньги на счет на базе, делают это в городе. Патрули в меру в о з м о ж н о с т и гоняют бандитов и истребляют. с е г о д н я ш н ю ю банду к счастью удалось обнаружить заранее. В противном случае мне пришлось бы отбиваться от них одному. Они были прямо впереди меня, а для у н е м о г о й железная дорога не препятствие. Однако бандиты п о з д н о заметили п р е с л е д о в а н и е потому что затаились в низинке. Их прижали с двух сторон у о в р а к а и быстро истребили, пользуясь подавляющим превосходством в огневой мощи. Были и плюсы лично для меня, бонусы, так сказать. Оказывается, у хлопа в двух этих з л о д е е в п р и с в и д е т е л я х в момент совершения преступления Я сделал благое дело как для общества, так и для себя лично. за это мне полагалась премия по тысячи итюза голову. И кроме того, мне отходили все трофеи снятые с них. Деньги должны были мне перечислить на счет сразу, как патрули вернутся на базу, а трофеи солдаты уже разложили на траве. Мне достался РПК в хорошем состоянии с тремя дисковыми магазинами, но китайский о т ч е г и д н п о м о щ и л с я помочился. Бельгийская винтовка FN Fal складной десантной модификации с шестью запасными магазинами на двадцать патронов каждый и еще почти двумя сотнями патронов в рюкзаке покойника. Два ножа, мочеты и нож кастет из дрянной стали, китайская поделка. Револьвер Кольт Питон, с д л и н н ы м с т в о л о м и тридцатью патронами в запасе с п а я с н о й к о б р о й и что порадовало особенно, новенькая б е р е д т а 92. Модификация элит бригадир с усиленным сотвором. обрезиненной профилированной рукояткой, пятнадцатизарядная, с двумя запасными магазинами и к о б у р о й Пара гранат Геат совершенно незнакомые системы, французского производства, моток проволоки и колышки для растяжки. Отличный компактный бинокль Nikon со стабилизацией изображения. В общем, выгодно пострелял. Пока я разбирался с трофеями, меня посетила одна мысль. Я только что убил двух человек и не испытываю никакого мандража. Почему? Конечно, когда адреналин покинет кровь меня немного потрясет, но это исключительно от пережитой опасности. О жалости к убитым или у г р ы з и не совести я никаких не испытывал. Мне приходилось стрелять людей раньше, но это было много лет назад, даже воспоминания уже стерлись, превратились в тусклые черно-белые фотографии, даже фамилии некоторых сослуживцев забылись. И вот я опять в л е з в заваруху. И ничего, совсем. Я услышал, как в х а м в е заговорила рация. к а п а л с одной л ы ч к о й и подозвал сержанта. Тот с кем-то некоторое время говорил, а затем вернулся ко мне. Его вызывала на связь база Северная Америка, откуда выехала в сторону Порто-Франко машина с двумя канадцами. Они должны были быть возле нас приблизительно через 15 минут. Сержант попросил меня дождаться п о п у т ч и к о в и двигаться дальше уже двумя машинами. Так м о л б е з о п а с н е й случись что с м а ш и н о й и кроме того, я показал, что могу себя защитить. А канадцы больше напоминают гигс, поэтому для них мое с о с е д е т в о тоже будет полезным. Мне было все равно. До города оставалось около полутора часов езды. Солнце только еще подбиралось к зениту, а познакомиться с новыми людьми всегда интересно. пока я поменял в универсальной набедренной на бедренной ковуре п а р а б е л л в м на б е р е т у в целях сбережения антикварного пистолета распределил запасные магазины к ней по кармашкам разгрузки убрал в машину и упаковал трофеи на дороге появилось пыльное облако оно приблизилось неся в себе ярко-красный джип р е н г л е р о б р е м е н ё н н ы й массой хрома никелированными колесными дисками дополнительными фарами на крыше когда это чудо приблизилось сержант жестом показал водителю чтобы он остановился возле моего пикапа. Из машины вылезли двое: высокий несколько полноватый парень в очках, белой майке с надписью на груди I make the rules, и высоченная худая но очень широкая в к о с т и девица с вытянутым, вытянутым лошадиным лицом в джинсах и розовом купальном топе на низкой плоской груди. Мы подошли к ним и сержант с легким ехидством поинтересовался. Специально ли они украшали машину к переезду в Новую Землю и куда они спрятали оружие? Выяснилось, что из оружия у парочки был дробовик в багажнике в чехле, потому что они не любят охоту и вообще охотиться н е намерены. И к тому же они отрицательно относятся к насилию. м а ш и н у же они купили в таком виде у друга только позавчера. Сержант вопросительно посмотрел на меня, но я отвел его стороной и сказал. Что мне не жалко дать им до города н о р м а л ь н ы й с т у л из трофейных, но будет безопасней для всех, если вопросы обороны всех троих я возьму на себя. На приборной панели в джипе лежал такой же путеводитель, как и у меня, только на английском языке. Я спросил у девицы, заглядывали ли они в него. Она ответила, что им было некогда, они торопились, вещи никак не влезали в багажник и путеводителя никто не читал. По поводу водного инструктажа высказался парень, которого звали Джейми, и сказал, что не верит ни единому слову властей п р и д е р ж а щ и х поскольку те прилагают все усилия заставить его Джейми враждебно относиться к другим людям, в которых он Джейми видит или друзей, или жертв обстоятельств белых и пушистых душе. Мне показалось, что ни Джейми, ни его подруга Шерон до сих пор так и не обратили внимания. На два горящих грузовика, от которых по саване или все же степи стелился черный дым, трупы им не были видны из-за высокой густой травы. Поэтому я продолжая б е с и л о в а т ь подвел обоих к тем двоим, которых записали на мой счет. Благо лежали они рядом с железной дорогой. По пути Джейми излагал свою точку зрения на влияние обстоятельств, воспитания и тяжелого детства на формирование личности склонной к насилию. В Самый ответственный момент рассказа. Его взгляд остановился на разнесенном двумя пулями черепе бандита в черной майке, и п л а в н о речь сменилась мгновенной бурной рвотой. Широн в ы в е р н у л с ь с отставанием в три секунды, зато блевала девушка дольше. После того, как их желудки очистились, они повернулись ко мне и спросили, что все это значит. За меня ответил сержант, опять подошедший к нам, который радостно сообщил человеколюбивым молодым людям. Что д и н н а д ц а т ь вооруженных бандитов собирались устроить засаду на дороге, чтобы обзавестись красивым, почти новым р е н г л е р о м вещами и денежками заблудших канадцев. По счастью, засаду обнаружили раньше и уничтожили совместными усилиями патрульных и народного мстителя. Проблевавшиеся канадцы изобразили в меру оставшихся сил каменные лица и молча пошли к своей машине. Судя по всему, сержант со всем патрулем. пал в их глазах исключительно низко, видимо, потому, что забыл спросить Бандюк на Унимогах, какое у них было детство и достаточно ли мама уделяла им внимания. Я тоже вернулся к машине и уже хотел было дать сигнал трогаться с места, но Кое о чем вспомнил и подошел к красному никелированному чуду. Шерон и Джеми уже успели погрузиться в салон. Я поинтересовался у них через окно, имеются ли у них средства связи. Они показали мне два мобильных телефона, но сказали, что здесь какая-то проблема с р о у м и н г о м и сигнала сейчас нет. Поэтому я протянул им предусмотрительно захваченный с собой кенут и несколько раз повторил, что связь держать на втором, в скобках втором канале. После чего заставил продемонстрировать, как они ее связь в смысле держат. Связь в общем и целом держалась. Они даже запомнили, как переключать тангенту. Оставив им рацию, я вернулся к Тойоте, дал команду старт и т р о н у л с м е с т а Первые километров 20 пути прошли без приключений. Джип послушно тянулся сзади, как привязанный. Я даже понадеялся на то, что до города мы сумеем доехать без приключений. Местность была практически плоская, дорога грунтовая, но ровная. Слева по п р е з ж е м у тянулись рельсы, за ними временами вдалеке сверкал океан. иногда пропадая за срезом берега, но появляясь в н о в ь т о й о т в Скидизель, работая на такой скорости в максимально экономичном режиме, даже не удосужился с т р у н у т ь стрелку указателя уровня топлива с максимальной отметки. Пейзаж слева оставался неизменным: все те же стада, все те же хищники и падальщики. Этот мир был заселен до предела, но не людьми. За все время поездки, кроме п а т р у л я и я бандитов, Мы не встретили ни одной живой души. Вдруг краем уха я услышал, как в бормотание дизеля вплетается другой, раскатистый, ритмичный металлический звук. Звук набегал сзади, и я глянул в зеркало заднего вида. Нас нагонял поезд. в Передилокомотива была п р и ц е п л е н а платформа с высокими бронированными бортами, с прорезанными в них бойницами. Из бойниц в каждую сторону торчали стволы крупнокалиберных пулеметов. Дизельный локомотив тоже был защищен стальными листами. Сразу за ним шло два частично блиндированных пассажирских вагона. За пассажирскими вагонами тянулся ряд платформ, груженных строительной техникой и грузовиками. Замыкал состав платформа с двумя ш е с т и с т в о л ь н ы м и пулеметами Миниган в бронированных гнездах. Догоняя нас, локомотив дал гудок. п у с т о й степи звук разнесся мощно и привольно, заставляя разбегаться пасущихся рогачей и взлетать летучих п а д а щ и к о в К сожалению, рогачи и падаль были не единственными, кто среагировал на гудок локомотива. Красный джип неожиданно велнул, ь сначала в одну сторону, затем в другую, встал поперек дороги и, не снижая скорости, рванул в т р а в я н ы е просторы. Его свободный бег остановил а разлагающаяся туша рогача. возле которой кормила стая ь с тех самых атлетических свиней с у с е я н ы м и разновеликими к л ы к а м и п о с т я м и ну тех, которые в н е стае не нападают, а в стае нападают почти обязательно. машина подмяла под себя одну из крюшек, подпрыгнула на ней и так ударила с ь в мертвую тушу, что почти трехтонное тело, до того лежавшее на боку, перевернулось на спину, вело разбросав конечности. вверх взлетело целое облако мох. Хрюшки издали, издали отчаянный толерев, т о л и в и с к т с к о ч и л и в стороны, но не разбежались, а образовали почти правильный круг.